На следующий день после начала наступления Юго-Западного фронта 20 ноября 1942 года перешли в наступление ударные группировки Сталинградского фронта. Переход в наступление осуществлялся поочередно, по мере того, как рассеивался туман. Так ударные группировки 51, 57 и 64 армий начали атаки соответственно в... В 8.30, 9.30 и в 14.30. Наступлению пехоты предшествовала артиллерийская подготовка атаки длительностью в 57-й армии 1 час 15 минут и в 51-й армии 60 минут. Непосредственная авиационная подготовка атаки в полосе Сталинградского фронта, так же, как и в полосах Юго-Западного и Донского фронтов, из-за плохой погоды – не проводилось. Поскольку противник был тот же самый, что и на севере, румынская пехота, наступающее соединение фронта уже в первый день прорвали оборону противника южнее Сталинграда, усугубило хаос в румынской пехоте то, что она находилась в процессе передачи из 4-й танковой армии немцев в управление 4-й румынской армии. В достигнутый в первый день прорыв Командованием фронта были введены 13-й и 4-й механизированный и 4-й кавалерийский корпуса. 4-й механизированный корпус Вольского ВТ к 12.00 22 ноября достиг рубежа Мариновка-Советский и 23 ноября установил связь с 4 и 26-м танковым корпусами Юго-Западного фронта овладевшими в этот день «Калачом». Оперативным резервом немцев на этом направлении была 29-я моторизованная дивизия. В первый день советского наступления ее собирались направить на север, в подчинение 48-го танкового корпуса, однако начало советского наступления к югу от Сталинграда вынудило бросить дивизию в контрнаступление, После первого удачного контрудара дивизия была отброшена на запад и вынуждена перейти к обороне. Противником 29-й моторизованной дивизии был 13-й механизированный корпус. Наступая далее, корпус вскоре вышел на реку Червленая. Одновременно началось образование внешнего фронта окружения. 4-й кавалерийский корпус генерал-майора Шапкина ТТ Уже в ночь на 21 ноября выдвинулся в район Абганерово и к исходу 23 ноября на рубеж Аксай-Уманцево. Непосредственно за корпусом, а также левее его в направлении на Садовое, выдвигались стрелковые дивизии 51-й армии. Уже в первые дни советского наступления Паулюс начал снимать дивизии из района Сталинграда, и бросать их в район Калача. Достаточно быстро могли быть выдвинуты только подвижные соединения. Соответственно, были сняты с фронта и начали марш в тыл 14, я 16 и 24 я танковые дивизии. Однако они вступили в бой уже на восточном берегу Дона, после того, как советские войска овладели Калачом. 22 ноября 18.00. Командующий шестой й армии передал по радио донесение в штаб группы армии Б, начинавшееся словами «Армия окружена». Положение армии было обрисовано в самых черных красках. Запасы горючего скоро кончатся. Танки и тяжелое оружие в этом случае будут неподвижны. Положение с боеприпасами критическое. Продовольствия хватит на 6 дней». В ответ на донесение Паулюса, Гитлер вечером 22 ноября отдал приказ 6-й армии занять круговую оборону и выжидать деблокирующего наступления извне. К моменту, когда Паулюс отправил свое донесение, уже были сделаны шаги по подготовке деблокирующего удара Уже 21 ноября штаб 11 армии фон Манштейна получил приказ на переброску на южный сектор фронта. С целью более четкой координации действий армии, участвующих в боях западнее и южнее Сталинграда, штаб 11 армии в качестве штаба группы армий Дон должен был принять командование 4-й танковой армией, 6-й армией и остатками 3-й румынской армии. Строго говоря, окружение 6-й армии было завершено советскими войсками только 23 ноября. В этот день войска 64-й и 57-й армии Сталинградского фронта прочно заняли рубеж по реке Червленая, закрыв пути отхода противнику на юг, Дону в районе Калача, вышли передовые отряды стрелковых дивизий 21-й армии Юго-Западного фронта, К моменту донесения Паулюса об окружении его армии было лишь прервано ее сообщение с тылом по основной коммуникации, проходившей через калач. На 22 ноября еще оставались узлы сопротивления 3-й румынской армии в полосе наступления Юго-Западного фронта. К 23 ноября полностью были пленены 5-я, 6-я, 13-я и 15-я пехотные дивизии «Румын». Всего войска Юго-Западного фронта захватили около 55 тысяч пленных, 1 тысячу орудий, 3200 пулеметов и огромное количество других видов вооружения, боеприпасов и военного имущества. Левофланговая дивизии 1-й гвардейской армии с 19 по 23 ноября Расширяли прорыв юго-западного фронта в сторону правого фланга и выдвинулись на верхнее течение реки Кривая. Тем самым северное, так называемое клишня наступление обеспечивалось от удара с фланга. Южнее на реке Кривая и реке Чир выдвигались стрелковые дивизии пятой танковой армии, разгромившие седьмую кавалерийскую дивизию румын. И вступившие в войс 22-й танковой дивизии немцев еще южнее в район усть грязновский на реке Чир выдвинулся 8-й кавалерийский корпус, а в район Обливской 8-й мотоциклетный полк. Пойманную в кольцо армию требовалось еще удержать захлопнувшееся западнее. Одновременно требовалось нейтрализовать оперативные резервы немцев. Бои с 22-й танковой дивизией немцев южнее Медвежьего продолжались до 24 ноября. В этот день атакой частей двух стрелковых дивизий с двумя танковыми бригадами 22-я танковая дивизия была частично разгромлена, а частично отброшена на западный берег реки Чир. После того, как немцы опомнились от первого шока, Начались первые неудачи в проводившейся операции на окружении. Советским войскам не удалось рассечь образовавшийся котел пополам. Задача расчленения окруженной 6-й армии надвое поручалась Донскому фронту Рокоссовского КК. Ударная группировка 24-й армии Донского фронта начала наступление 22 ноября вдоль левого берега Дона на вертячий песковатку. К исходу 23 ноября она вклинилась в оборону противника, но прорвать последнюю, несмотря на привлечение для этой цели с утра 24 ноября 16-го танкового корпуса не смогла. Здесь оборонялись дивизии 11-го армейского корпуса немцев в составе 284 376-й, 44-й пехотных дивизий, в результате отрезать пути отхода на Сталинград этим соединением, действовавшим в малоизлучине Дона, не удалось. 11-й армейский корпус в период с 24 по 27 ноября под ударами 65-й армии отошел и влился в общий состав вражеской группировки, окруженной под Сталинградом. К 25 ноября фронт 6-й армии сократился до 200 км в окружение попали штаб 6-й армии 4-й, 8-й, 11-й Л1 армейские корпуса и 14-й танковый корпус 14-я, 16-я, 24-я танковые дивизии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 20-я румынская пехотная дивизия, 1-я румынская кавалерийская дивизия, 243-й и 245-й батальоны штурмовых орудий, 2-й и 51-й полки реактивных минометов, 91-й полк ПВО и более 150 артиллерийских подразделений, саперных и строительных батальонов, батальонов военной полиции, и другие вспомогательные подразделения. Имея опыт разнокалиберных окружений немецких войск, советское командование понимало, что сам по себе факт перерезания коммуникаций еще не означает разгрома противника, Требовалось предотвратить деблокирование так называемого котла извне, и с этой целью, помимо максимального отодвигания внешнего фронта окружения на запад кавалерией, было предпринято наступление на шестую армию стрелковыми соединениями с целью максимального обжимания котла. Против окруженной под Сталинградом группировки противника уже 24 ноября перешли в наступление. 21-я, 65-я, 24-я и 66-я армии Донского фронта, 62-я, 64-я и 57-я армии Сталинградского фронта. Противником войск этих армий были танковые и моторизованные дивизии армии Паулюса, выдвинутые на западный фронт окружения в первые дни операции. Ожесточенные бои продолжались до 30 ноября. Армии, наступавшие с севера 24 и 66, с востока 62, из юга 64 и 57, имели незначительное продвижение, а наступавшие с запада 21 и 65 армии Совместно с присоединившимися к ним 28 ноября войсками правого фланга 24-й армии отбросили противника на рубеж Бородкин-Мариновка. К вечеру 30 ноября площадь, занимаемая окруженной группировкой противника, сократилась до 1500 квадратных километров, 40 километров с запада на восток и от 30 до 40 километров – С севера на юг. Мнения о плане действий после замыкания кольца окружения разделились. Командующий шестой й армией Фидрих Паулюс и командующий группы армии Б Максимилиан фон Вейхс настаивали на немедленном прорыве окруженных в Сталинграде войск с первых дней окружения.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 сомневался в возможности эффективного снабжения по воздуху двух десятков дивизий и в возможности нанести деблокирующий удар. Однако Гитлер был уверен в успехе и поручил операцию по деблокированию отдельному штабу, подчиненному непосредственно Верховному командованию группе армий «Дон» фон Манштейна. Советским войскам предстояло выдержать деблокирующий удар. Деблокировать окруженных можно было только в условиях восстановления линии фронта. Окружение удалось избежать штабу 48-го танкового корпуса 22-й танковой дивизии. Фердинанд Гейм был отстранен от командования корпуса уже 19 ноября. После нескольких временных командиров во главе 48-го корпуса встал Отто фон Кнобельсдорф. Корпусу была передана 11-я танковая дивизия с одним танковым батальоном, второй был под Великими Луками. Дивизия на 18 ноября насчитывала 11ПЗ-2. 9 ПЗ-3 в скобках КЗ, 49 ПЗ-3 в скобках 1G, 6 ПЗ4 в скобках 1G и 3 командирских танка. Командир этой дивизии Герман Бальк сказал тогда: К счастью, тяжелые бои предыдущих компаний. Все командиры, чьи нервы не проходили проверки, были заменены заслуживающими доверие людьми. Не осталось командиров, не заслуживающих абсолютного доверия. То же самое можно было сказать о советских командирах. Бои 1941-1942 годов часто заставляли заменять командиров – чьи нервы не выдерживали проверки. Подобно тому, как из осколков восстанавливался фронт советских окружений 1941 года, немцы постепенно укрепляли свои силы на внешнем фронте окружения. Из состава Второй венгерской армии была переброшена 336-я пехотная дивизия. Из состава 8-й итальянской армии 62-я пехотная дивизия, из резерва группы армии Б 294-я пехотная дивизия, с запада прибывала 306-я пехотная дивизия, все эти силы образовали так называемые армейские группы Холида, повышенной в звании 17-й армейский корпус и Гота. В группу Холлитта вошли 22-я танковая, 62-я, 294-я и 306-я пехотные дивизии и остатки 1 и 2 румынских пехотных корпусов. Остатки 1-й, 7-й, 9-й, 11-й, 7-й румынских пехотных дивизий, 7-й КАФ-дивизии и румынской первой танковой дивизии. В 4-ю танковую армию ГОТА входили 48-й танковый корпус, 6 и 7-й румынский корпуса. Для наступления на Сталинград с юга с целью деблокирования находившихся там войск, в группу ГОТА из состава группы армий А прибывал штаб 7-го танкового корпуса с 23-й танковой дивизией, примерно 30 боеготовных танков и значительными силами артиллерии. Также в распоряжении ГОТА пребывала по железной дороге с запада пополненная 6-я танковая дивизия. 26 ноября штаб фон Манштейна прибыл в Новочеркасск. Так как в ту же ночь были готовы важнейшие линии связи,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 этого решения, известие о прорыве советских танков в тыл 6-й армии застигло Гитлера в Берхофе, его горной резиденции в Южной Баварии. Вопреки распространенному мнению о том, что пообещал снабжать 6-ю армию по воздуху лично Геринг, первым представителем Люфтваффе, прибывшим в Берхоф 20 ноября, стал Ганс Ешонек, начальник генерального штаба Люфтваффе. Геринг был слишком занят, чтобы участвовать в совещании. Он находился на нефтяной конференции в Каринхалле в Берлине. Гитлер обрисовал Яшанеку ситуацию, объяснив, что Шестая армия будет некоторое время отрезана, пока организуется новая группа армий под руководством Манштейна для ее деблокирования. Далее фюрер потребовал ответа о возможности снабжения шестой армии по воздуху. Привычкой Гитлера было настаивать на немедленном ответе. Очень редко он давал обдумать и обсчитать ситуацию. Яшонек бодро ответил, что если будут привлечены бомбардировщики и будут соответствующим образом подготовлены аэродромы, то снабжение по воздуху будет возможно»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 «Никаких расчетов о необходимых для доставки в Сталинград объеме грузов и количестве самолетов, которые можно привлечь для воздушного моста», Геринг ответил, «Да, Люфтваффе может это сделать». Приняв одно из важнейших решений, определивших ход войны, Гитлер отправился на поезде из Бергхофа в Вольфшанце, свою ставку в Восточной Пруссии, Геринг, в свою очередь, отправился в Париж на неотложную встречу с торговцами живописью. Таким образом, с самого начала одним из важных факторов для принятия решения стало отсутствие каких-либо расчетов. Когда были приняты первые решения на организацию так называемого воздушного моста, его возможности не были соотнесены с объемом грузов необходимых шестой й армии, Строгие расчеты показывают, что для обеспечения 250 тысяч человек, 1.800 800 орудий и 10 тысяч моторов, не считая танков, требовалось 946 тонн в сутки. Командование 6 армии в первые дни окружения указало сильную заниженную цифру необходимых объемов снабжения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 чтобы убедить их, что это не может быть достигнуто, потому что отсутствуют необходимые транспортные ресурсы. Однако в критический период формирования решения Гитлер находился в поездке из Берхофа в волчье Логова. Он был лишен возможности выслушать командира фермахта и люфтваффе, непосредственно ответственных за проведение операций на земле и в воздухе в районе Сталинграда, и только укрепился в своем решении об организации деблокирующего удара Манштейна и так называемого воздушного моста. Еще одним ни на чем не основанным предположением Яшонека стала сама возможность организации так называемого воздушного моста в условиях Сталинграда, Под Демянском самолетом требовалось пролететь всего 60-80 километров. Под Сталинградом требовалось пролететь в несколько раз больше – 200-300 километров. Демянск был второстепенным участком фронта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 Гитлер, Геринг и Яшонек были уверены, что Манштейн скоро пробьет коридор к армии Паулюса.